Жесты. Ничто не придает столько выражения в жизни, как жесты, движение рук, особенно при душевных волнениях. Без жестов самое живое лицо маловыразительно. Г. Лессинг. Беглого взгляда на руки того или иного человека бывает достаточно, чтобы выдвинуть предварительные предположения о его натуре. Но было бы недопустимо ограничиваться таким беглым взглядом. Во-первых, потому что весьма спорны сами данные о взаимосвязи строения руки и характера. Во-вторых, потому что рука в динамике гораздо более красноречива, чем в статике. Изучение жестов, выразительных движений рук, составляет основную часть науки о бессловесном языке общения. Поэтому наиболее подробного рассмотрения заслуживает толкование движений рук, которые дополняют словесные высказывания, порой заменяют их, а бывает и противоречат им. Немецкий психолог Вера Беркенбелл в целом подразделяет все жесты на широкие и мелкие. Она подчеркивает, что чем сильнее выражаемые чувства, тем больше проявляется жестикуляция. Соответственно, широкие жесты характерны для экспансивной натуры, склонной к открытому проявлению сильных чувств. Поскольку широкое движение притягивает к себе внимание, его используют те, кто хотел бы быть замеченным и подчеркнуть свою значимость. Люди властолюбивые, тщеславные, хвастливые. Понятно, что мелкие движения вызывают противоположное впечатление. Их предпочитают те, кто по каким-то причинам не хотел бы привлекать к себе внимание. Люди корректные, скромные, не желающие выставлять свои чувства на показ. Но такое поведение может быть продиктовано и хитрым расчетом, когда человек намеренно стремится произвести скромное и безобидное впечатление. Мелкие жесты могут свидетельствовать и об упадке душевных сил, Словно на энергичную жестикуляцию уже не осталось жизненной энергии. Такая многозначная трактовка заставляет снова обратить внимание на то, сколь осторожным нужно быть при интерпретации отдельного внешнего проявления. Всякий жест подлежит оценке с той точки зрения, какое предметное действие он более или менее явно имитирует. В этом отношении показательно общее положение рук. Так руки, заложенные за спину, символизируют отказ от предметной активности. Такое положение редко принимают люди энергичные и деятельные. Заложив руку за спину, человек как бы сигнализирует, что хочет хотя бы на время отрешиться от дел, никого не намерен беспокоить. Если такое положение принимается часто и сохраняется длительное время, перед нами, скорее всего, человек сдержанный, довольно пассивный, склонный к созерцательности. Наоборот, кисти, выставленные вперед перед туловищем, когда руки находятся под углом, выражают повышенную готовность к манипуляциям. Руки, выставленные таким образом, находятся в позиции, удобной для нападения и обороны, и потому немного напоминают позу борца, готовящегося к поединку. Данное положение рук часто можно наблюдать у людей, сильно пекущихся о самоутверждении. Весьма красноречиво положение ладоней. Положение кисти ладонью вверх необходимо в случае получения чего-либо. При сомкнутых пальцах увеличивается плоскость ладони, и как бы усиливается призыв что-либо положить в нее. Если пальцы чуть согнуты наподобие чаши, то этот символический призыв получает дополнительное усиление. Вытянутые с повернутыми вверх и слегка согнутыми ладонями кисти рук часто можно наблюдать у тех, кто выступает перед публикой и как бы приглашает ее к одобрению своего выступления. Показ ладони это и символ открытости. Тем самым как бы говорится «я не вооружен и не имею агрессивных намерений». Обратите внимание, как жестикулирует провинившийся водитель разговаривая с постовым милиционером. Его ладони, как правило, обращены к стражу порядка, демонстрируя открытое, невинное и в то же время просительное положение. Поворот кисти ладонью вниз требуется для того, чтобы что-то придавить, прижать, защититься от чего-то неприятного. При слегка напряженном исполнении это представляет собой предостерегающий осмотрительный жест, выражающий потребность сдержать намерение, взять его под контроль. Если кисть при этом выдвинута вперед, то тогда она превращается в орудие отодвигания чего-либо и служит символом отказа. Пальцы, сжатые в кулак, естественно, интерпретировать как агрессивный жест, поскольку кулак – это простейшее орудие для удара. Сжатый кулак, разумеется, не следует всякий раз воспринимать как изготовку для настоящей драки, но символическое значение этого жеста именно таково. Не будем также забывать, что сжатый кулак демонстрирует хватательное – схватывающее действие. Такое положение без всяких агрессивных позывов может принимать рука человека, стремящегося в широком смысле за что-то ухватиться. Понаблюдайте, как ведут себя дети в цирке, когда смотрят на головокружительные кульбиты эквилибристов или прыжки хищников. Детские кулачки непроизвольно сжимаются, дабы хоть символически за что-то ухватиться в рискованной и пугающей ситуации. Ладони наших рук хорошо приспособлены и для того, чтобы прикрывать лицо. Во многих жестах, направленных на собственное лицо, присутствует желание что-то скрыть. Так количество жестов «рука-лицо» заметно возрастает при намерении солгать. При этом чаще других встречаются следующие движения. Прикрывание рта, возможно, посредством касания носа, жесты маскировки, потягивание замочку уха, имитация самонаказания, потирание щеки, касание или поглаживание подбородка, бровей или волос – Самоуспокаивание посредством символической ласки. Аналогично зажатие ушей, пускай и неявное, символизирует стремление воспрепятствовать подступающей звуковой информации, нежелание слышать. Подпирание головы рукой означает желание покоя и защищенности. В этом выразительном движении заключено невольное стремление вновь переклонить свою голову на колени родителей, то есть оказаться в укромном месте поглаживание лица и прикладывание костяшек к кисти рук к губам представляют собой сигналы, выражающие стремление к нежности. Проведенные исследования выявили следующие движения, при помощи которых взрослые часто успокаивают себя. Подпирание челюсти одной или обеими руками, подпирание щеки или висков, касание рта. Если кто-нибудь прикладывает свои ладони к одной или обеим сторонам головы, создавая своеобразные шоры, то тем самым он хочет оградить себя от раздражителей, чтобы полностью сконцентрироваться на реально существующей или воображаемой проблеме. Тот же эффект достигается, когда кисть руки обрамляет лоб наподобие козырька. Разумеется, в толковании любых жестов недопустима категоричность и поспешность. Отдельно взятый жест может и не иметь символической окраски. Например, прикосновение к носу может просто означать, что у человека зачесался нос. Впрочем, такое объяснение человек даст в любом случае. Если его самого попросить истолковать его жест, то или иное положение рук, скорее всего, будет объяснено самой прозаической причиной, либо просто тем, что человек привык их так держать. Так ему удобно. Но не будем забывать, что наиболее удобными выступают для нас те позы и жесты, которые соответствуют нашему настроению, а склонность к определенному настроению и делает соответствующие жесты привычными.